Далее его желудок не может переварить, что в Англии обед состоит из двух огромных кусков мяса и рыбы, а не из пяти маленьких порций всяких рагу, фритюр, сальми и прочего. В истории России второй половины XIX века считался большим англофилом Михаил Котков, главный редактор Русского вестника, а затем Московских ведомостей. Он был отнюдь не чистый западник. В то время западники обычно признавали особый путь России и не навязывали слепо европейскую или американскую модель, а убежденный патриот, государственник, консерватор по духу и противник реформ. В конце 1861 года, когда были даны послабления цензуре, он писал «Возможно и должно поставить граждан в такое положение, чтобы они не скрывали того, что думают». и не говорили того, что не думают. В Англии более, нежели где-либо, эти требования находят себе удовлетворение. И вот почему мы расположены всегда сказать доброе слово об Англии. Рассматривая западные европейские государства, мы опять находим, что в Англии более, нежели в котором-либо из них, личности собственности обеспечены, а закон без всякого сомнения Стоит тверже и применяется беспристрастнее, нежели где бы то ни было. Котков везде ставил Англию в пример. Она импонировала ему своим консервативным укладом, и он мечтал о появлении в России нового класса землевладельцев наподобие английского. Ему даже приходилось защищаться от обвинений в англомании и оправдываться, в попытках заменить помещиков лордами. Не безинтересно, что Котков пропагандировал свои англофильские взгляды спустя несколько лет после Крымской войны, 1853-1856 годов, когда англичане отнюдь не пользовались в России популярностью. «Здорово мы вам поддали в Севастополе, молвил Кот. И хотя я не сторонник драк, Но Крымская война очень обогатила наш язык. Сколько наших улиц получили название Альма, Балаклава или Инкерман в честь выигранных в Крыму сражений? Появился Кардиган в честь командующего корпусом лорда Кардигана. Именно он повелел утеплить им своих солдат, замерзавших в Крыму. И шерстяная шапка Балаклава полностью закрывавшее весь череп и горло, кроме лица. В восточном вопросе Англия опасалась русского контроля над Дарданеллами, свободного выхода в Средиземное море и, соответственно, укрепления на Балканах, угроза Мальте и морским коммуникациям через Суэц и Гибралтар. Не меньшее опасение вызывало у англичан русская экспансия на Кавказе и в Средней Азии, Тогда и был взят на вооружение лозунг национального самоопределения, повернутый потом против самой Британской империи, полная аналогия с большевиками, тоже разделившими империю по национальному признаку. Лорд Бикконсфилд видел в огромной, великой и могучей России, сползающей, подобно леднику, в направлении к Персии, Афганистану и Индии самую грозную опасность — для Великой Британской империи. Это будущий титул премьер-министра писателя Бенджамина Дизраэли. «Много умных мыслей», — сорвалось с его уст. «Консервативное правительство — это организованное лицемерие. Англия не любит коалиций. Окончательность — это не язык политики. Не читайте историю, только биографии». ибо в них жизнь без теорий. Отношения двух империй после Крымской войны оставались корректными, но без взаимных симпатий. К примеру, убийство царя Александра II и разгул терроризма в России вызвали ажиотаж в Англии. Весь цвет английского высшего общества превратился в рупор борьбы с российским деспотизмом. Солидный Конан Дойл изобразил в романе «Торговый дом» Герлстонн, благородного нигилиста из Одессы. А в шерлок-холмсовском рассказе «Пенсне в золотой оправе» столь же благородных революционеров